— О, мой дорогой, хотите взглянуть на то, что, подобно удару грома, потрясет деловой Париж? — спросил Ноэль. — Пойдемте и вы, Лартуа, я вам кое-что покажу, только по секрету. Он слегка подтолкнул мужчин к порогу какого-то кабинета, плотно прикрыл за ними дверь и подвел их к столу, на котором были разложены оттиски газетных полос, сверстанных по-новому. «Вот в каком виде начнет выходить ЭКО через три дня», — сказал Шудлер. Все склонились над столом, внимательно и восхищенно разглядывая макет. Первую полосу украшали два больших клише. Последняя полоса была целиком заполнена фотографиями, под ними был напечатан короткий информационный текст. «Великолепно! Великолепно!» вырвалось у Руссо. А где вы будете помещать наиболее важные объявления? осведомился Лартуа. Здесь, ответил Ноэль, развертывая макет газеты и указывая на верхнюю часть второй полосы. Весьма любопытно произнес Лартуа. На первой полосе больше не будет длинных статей, продолжал Ноэль, ведь ее, как правило, только пробегает глазами. Читатель должен найти здесь полтора десятка кратких сообщений о важнейших событиях дня. И перечень того, что помещено в номере. Это своеобразная витрина газет. Симон увидел воплощенными в жизнь идеи, которые ему еще так недавно излагал Франсуа. В простоте душевной он чуть было не сказал об этом вслух, но тут великан, прикрывая легкой иронией по хвальбу, произнес, «Ну как мой котелок еще варит?» и слегка прикоснулся к лбу. Симон опустил глаза. «Либо вы оттесните всех своих конкурентов, либо им придется потратить немало миллионов, чтобы суметь посоперничать с вами», — заявил Руссо. «Именно на это я и рассчитываю», — ответил Ноэль. Симон внимательно изучал расположение материала на газетных полосах. Оно было хорошо продумано, заголовки рубрик привлекали своей выразительностью. Нередко статьи сопровождались не только в Фоксимиле автора, но и его портретом, словно для того, чтобы установить более тесную связь между автором и читателем. «При виде этого макета невольно испытываешь желание снова взяться за перо», — проговорил Симон. Ноэль Шудлер положил свою тяжелую руку на газетные оттиски, глядя на Симона, этот шестидесятисемилетний человек с еще черной бородой и болтавшимся на шее эмалевым крестом, ставший преемником собственного сына, многозначительно проговорил, «Подумайте о том, о чем мы с вами толковали. Поверьте, друг мой, будущее за нами». Выходя из кабинета, он взял Симона под руку и спросил, найдется ли у вас на этой неделе время позавтракать или пообедать со мной. Симон вспомнил тот вечер, когда он принес свою первую статью в Эко-Дюматен и спросил себя, как правильнее будет сказать, прошло уже два года или прошло всего два года. Спустя несколько дней он явился к завтраку на авеню Мессины. В маленькой гостиной, где обычно беседовали перед тем, как сесть за стол, Ноэль Шудлер представил Симона своей снохе, проговорив при этом «Господин Лашом, большой друг Франсуа». «Да-да», — пролепетала Жаклина, на ней было черное закрытое платье с узкими рукавами. Симон, желая подчеркнуть свою близость к Франсуа, которую тот, естественно, уже не мог опровергнуть, снова и снова выражал скорбь по поводу непоправимой утраты. Жаклина время от времени кивала головой, исхудавшая, хрупкая. Она показала Симону необыкновенно трогательной, у нее был безжизненный, затуманенный взгляд. Внезапно она отвернулась, поднялась и вышла из комнаты. Минуту спустя вошла горничная и сообщила Госпожа баронесса Франсуа Шудлер плохо себя чувствует и приносит свои извинения за то, что не может выйти к завтраку.